Глава 28. Маленькая проблема, большой переполох. Планета Дейтения. Научный лагерь. Фиолетовая планета Дейтения или Виолог, как её ласково тут же обозвали некоторые переселенцы, помимо плюсов обладала одним огромным минусом. Легко зарастала флорой. Принципиальная трава, как неожиданно выяснилось, обладала зачатками примитивного разума. И по непонятным причинам залезала своим буйным ростом даже на здания и временные боксы, которые спустя только лишь двое суток приходилось чуть ли не откапывать из-под внушительного фиолетового слоя, чтобы переместить, например, на другое место. И поэтому многие из прибывших ученых вместо полезных дел по устройству и распаковке своих вещей, организации лабораторий, были вынуждены помогать на погрузчиках или же в общей массе переселенцев садоводами, Иначе говоря, работать секаторами, плазморезаками и прочими инструментами. В ход шёл любой предложенный вариант. В отместку травяные заросли. Нет, нет, дозабивали собой всю технику. Выхлопные отверстия, воздушные фильтры. Поэтому на третий день после прибытия на эту планету люди наконец додумались спрятать всё маломальски ценное в огромный металлический ангар, моментально проржавевший из-за прошедшего ливня. Это было единственное помещение, которое растительность обходила стороной. А у жилых и рабочих боксов внешняя металлическая обшивка состояла из антикоррозийного сплава с разными легирующими примесями металлов, то есть она не ржавела. Поэтому, замучившись окончательно с травяной проблемой, ученые, медики, рабочие, строительная бригада и даже заместитель Арса Зельд были вынуждены ютиться на маленьких клочках рабочего пространства. Чуть ли не стоять друг на друге во время рабочего дедлайна. Однако сейчас в ангаре царила непривычная тишина и пустота. Сотрудники Ars Intercom отправились на инаугурацию, рискнули и поднялись на воздушные платформы с остальными Цефис. Единственный оставшийся внизу ученый из компании Remis из-за боязни высоты наблюдал за процедурой признания Эона Арнием через периферические камеры одного из трейдноутов, висящего на орбите. А еще из-за пропажи сигнала постоянно двигал антенну от спутниковой тарелки смастеренную на скорую руку. А начальника штурмовиков первого взвода, как и Семигоса, принципиальные Цефис не пустили на церемонию из-за генной мутации в гидру, которую те и сами немало так побаивались. Впрочем, как и любые другие мутагены. Стракс, в который раз вскричал Ремис на гиганта. Тот Йорзал на низеньком стуле у него за спиной и всё равно оказался на голову выше астронома. Сиди смирно! Картинка пропадает. Подожди, что там? прогудел штурмовик, дёрнув ручищей в сторону антенны. Да не подрасчитал. Задел и тут же вырвался соединительный кабель из гнезда с корнями. Картинка на экране как раз застыла на моменте нападения на Эона Арса каким-то серым смазанным силуэтом не попавшим в чёткий фокус при выборе квадрата обзора. А! -а, -а, -а, -а, -а! Как же так? прогудел гигант, паникуя и стукнул кулаками по ближайшему столу от переизбытка чувств. Стол, естественно, рухнул на пол в тот же миг, а штурмовик после этого и вовсе стал метаться по ангару в поисках рации или же любого иного средства связи. На самом деле, непроизвольно крушил всё подряд. Я здесь, а там, там. Керч, керч. Он тебя не услышит, проворчал Ремис, держа в руках обрывок кабеля вместе с антенной. Как раз в этот самый момент в ангар забежал Семигас со словами: «Нашел! Я нашел!» Его черные очки с подключением к верт-сети TrendNotes невольно заинтересовали начальника штурмовиков, который завопил ему тут же: "Что там с Арсом? «Сэмми, иди сюда, покажи мне, что с ним?" "Я должен. Нет, обязан!" А! "А что с Арсом?" Моментально заинтересовался парень и застыл на месте. После расплылся в довольной ухмылке и не стал томить. Вон уже стётенька и Юнис целуются. О, исчезли. Однако у Стракса из-за его ответа чуть не случился сердечный приступ. Как? Куда? Упали? завопил гигант. Да нет, переместились. Да все в порядке, подтвердил астроном. Зельд передал отчет на наши трендноуты. Инаугурация закончилась. Союз вроде заключился, но никто ничего не понял. Арни только что-то там на цефис языке произнес, и Арс переместился на свой кайсер. После этих слов Стракс выдохнул и остановился на месте, а после как очнулся, виновато оглядел следы своих погромов. Ну что, ремонтник из тебя не важный, прямо скажу, поэтому даже не знаю, как тебя Арс накажет в этот раз. Уж если заставит тебя все это чинить, то точно пожалеет. Причем не только он, прокомментировал Ремис, бросив свою антенну в кучу ныне сломанного оборудования, и пошел в фуд-зону налить себе какой-нибудь тонизатор для мозгов. Впереди предстояла кропотливая работа по разбору завалов и переборке оборудования. Прозвон плат. Да понял, я понял. С этими словами сникший Стракс побрел в сторону выхода из ангара. Аккуратно отпихивая ногой разломанные на части столы и обрушенную на пол технику, генераторы плазмополя и прочее, прочее. Э, э обиженно нахохлился Гэс. А как же я? Я тут нашел решение проблемы с травяными наростами. Вдобавок тот потряс в воздухе баллончиком с коричневой краской. Казалось, после этих слов проходивший мимо Стракс моментально одушевился и посмотрел на парнишку чуть ли не с обожанием. Ты это Проси, что хочешь, начал тот подбивать клинья. Скажи, что я тебе в этом помог, а? Не то, если меня попрут из команды, я же я же ничего не умею, кроме как крушить, ломать и иногда защищать. Сэм какое-то время молча наблюдал за виноватым видом огромного штурмовика, разом вдруг показавшимся как-то ниже. Затем снял очки и подмигнулся словами: "Ну-ка, пойдем. Кажется, твой внушительный рост и сила пригодится тебе в чем то еще». Например, уточнил без особого энтузиазма гигант, однако поплелся следом за ГЭСом. Немногим ранее Рогина уже успела определить абсолютную идентичность их мутаций и родственные гены, однако на вариант с отцовством ответила категорическим отказом. Только на то, чтобы закончить свои исследования, ей попросту не хватило времени. Мутацию гысу стабилизировали, все остальные вопросы оставили на прежнем уровне, неотвеченными. Далее началась эвакуация штурм штурмгидосмона, затем общее переселение. А там, ко всему прочему, еще и нашли две сотни криокапсул, которыми медики занялись с повышенным приоритетом. В общем, работы и проблем хватало и без мутантов. Вот, Сэмиги кивнул в сторону покрашенного кусочка стены бокса, который медленно ползущая вверх растительность обходила стороной. Все дело в коричневом цвете. Видишь? Однако начальник штурмовиков сразу не поверил и взял в руки протянутый баллончик. Отвел травяной нарост в сторону и пару раз брызнул краской. Жадная до безобразия трава, после того как ее отпустили, в этот раз возвращаться на место не стала, а лишь двинулась дальше, огибая два полукруглых коричневых пятна. "Ого!" выдал гигант и тут же воодушевленно рявкнул. "А где ты взял этот баллончик? Есть еще?» "Да," Этого добра полно он в том боксе. Сэм кивнул себе за спину в сторону ближайшей двери. Ну-ка, подержи. Я сейчас. К моменту возвращения сотрудников Ars Intercom после инаугурации, когда светила только-только успела полностью скрыться за горизонтом, ждали их сразу несколько новостей. Первая неприятная, про погромы в Авангаре. Вторая Про проугрюмое художества виновника первой проблемы, потому как к этому времени начальник штурмовиков успел уже покрасить в общей сложности четверть боксов и даже несколько экспериментальных стационарных строений из бетона. Что здесь произошло? озвучил общие мысли Зельд, первый вновь обретший дар речи. Реми только попытался ответить, но его перебил зычный возглас спешащего навстречу мутанта-штурмовика. Толпа дружно напряглась, А кто-то даже испуганно всхлипнул, прячась за спины впереди стоящих. Рогина, непонятно о чем спросил Зельт, не без напряжения, переводя взгляд на начальницу медиков. Есть транквилизатор. Да не надо, он в норме, астроном успокоил людей со смешком. В кое-то веке ученый не пожалел, что нацепил изобретение Орза, слуховой аппарат. Это Запыхавшийся Стракс остановился и попытался тут же ответить. Я там стены в коричневый цвет. Трава не любит. А все, Сэм, молодец. Перевожу. сжалился Ремис над недоумевающими коллегами. Они с Сэмигасом покрасили часть нашего лагеря, а все потому, что травяной паразит не любит коричневый цвет. Или как-то так. Теперь по поводу лаборатории. Астроном махнул рукой себе за спину в открытую Насте Настишангарную дверь. Это все из-за нападения на Арса и плохой спутниковой связи. Мы тут себе все места не находили, когда картинка нападения застыла на экране. Вот если бы ты, Орс, не пожалел времени и настроил бы нам проекторное оборудование с выделенным каналом связи, чтобы можно было смотреть с комфортом, то ничего бы этого не случилось. На что довольный Стракс усиленно закивал, получив хороший такой аргумент в свою защиту. А Ауриус недовольно хмыкнул, но промолчал. Так, ладно. Проронил Зельд без особого энтузиазма. Все по местам, у кого они остались. Остальные, разбирайте завалы. Люди сокрушенно вздохнули, кивнули и стали разбредаться по ангару. А Тинт Лорджан развернулся и отправился со своей семьей, женой и двумя дочерьми к персональному боксу. Мол, его это не касается. Гина, заместитель Арса, кивнул начальнице медиков, которая тут же остановилась и обернулась. Дело есть. Боюсь приходить к Эону с сырыми данными. Ты случаем не пробойную парочку разбуженных? Она моментально догадалась, о чем речь, и оба, не сговариваясь, поспешили в сторону боксов с крякапсулами и койками в отдельных медотсеках, теперь уже покрашенных с внешней стороны. Зельд пояснял на ходу. Дело в том, что когда я собирал арсу всю инфу по его чике, она назвалась именем своей мамы, и я долгое время искал любые упоминания в сети по этому имени оно и понятно, врезалось в память, да? Меня другое смущает. То, что я наткнулся при этом аж на пять отчетов, в которых оба родителя числились умершими, а не пропавшими, понимаешь? Поэтому и боюсь давать заранее ложную надежду. Вот решил посоветоваться сначала с тобой. У тебя же остались биологические материалы Юнис. Ты сможешь проверить новеньких, Лану и Рейна Чейн на предмет родства. По секрету скажу. Эти двое едва проснулись, начали выкрикивать идентификатор своей дочери, которой, по их мнению, должно быть пять лет, кстати, а еще твердили про какую-то куклу Марли. В общем, я вела ему успокоительное и приказала подчиненным поискать по базе информацию по идентификатору. А толку? У нас нет базы данных УКЗ. Лучше проверить на генном уровне родство. Теперь, когда ты сказал, с кем сравнить, я, конечно же, могу это сделать. А то не проверять же мне вообще всех подряд из-за двух пациентов. Даже при всей моей любви к работе, задачка. В этот самый момент Рогина нажала ладонью на считыватель замка. Дверь мобильного бокса медотсека отъехала в сторону, и на нее с ходу практически налетела подчиненная Лойта. Вскричав на радостях: "Нашла! Я нашла дочь чи течень. Это же наша Юнис", ничуть не удивившись, спросила Рогина. Затем потеснила светловолосую девушку в лабораторном халате. "Да? А как вы потом?" отмахнулась начальница и тут же бросилась к автоматизированной рабочей станции. "Думаю, Эон должен знать об этом, и как можно скорее, пока они еще куда-нибудь не улетели". Быстро набрав сообщение, она даже не стала проверять ошибки и отправила как есть. Далее стала ждать. А заодно прошла к двум лежащим на койках пациентам и стукнула себя ладонью по лбу. тот то я и думала, кого же мне эти двое напоминают. Вот я глупая тетеря, как могла не подметить генетические черты, передающиеся только по прямой линии, например, вот этот нос у ее мамы. Кстати, сколько еще они будут спать под действием лекарств? На вопрос начальницы ответил уже другой специалист, подняв взгляд до таймера на стене. В общей сложности пять минут и тридцать две секунды. Хм, что ж, значит, подождем». С этими словами Рогина прошла и плюхнулась в свое кресло. Амортизатор которого жалобно взвизгнул, намереваясь вот-вот сломаться. Ты как? Она обернулась к Зельту. С нами к молодоженам? или оставишь мне всю работу? Даже не знаю, неуверенно ответил тот, оборачиваясь обратно к двери. Наверное, все таки пойду. Приведу ангар в порядок, да отправлю нашего погромщика дальше красить боксы. Тогда удачи вам, там не разрушить все до основания. Следом пиликнула связь на экране рабочей станции. По скупому сообщению от Арса, требующему явиться к нему на кайсер, было сложно понять его настроение. «Зельд, ты это, припаси для меня респиратор. Видимо, скоро присоединюсь к рядам отрабатывающих штрафников. Кинула она вслед заместителю Эона, однако тот ее уже не услышал. Дверь за ним закрылась мгновением раньше. Арагина вздохнула и пошла готовиться к встрече. Вот только возьму с собой этих двоих для защиты или же отвлечения внимания. И вообще, подумать только, мысленно сокрушалась начальница. Целых пять дней после пробуждения держать обе стороны в полном неведении, а все из-за моей непозволительной невнимательности. Ведь визуальное сходство с нашей Юнис проглядывается отчетливо. Да уж, старею. Или же слишком часто отвлекалась на Дрина, когда он был здесь. Она любовно поглядела на фотографию мужа в рамочке и мысленно унеслась к нему на Азакар. Дрин вызвался помочь с координацией переселения этой планеты. Как проводник по мангровым лесам, он был весьма полезным сотрудником там. Здесь же работы себе не находил, кроме этой бесполезной прополки сорняков. Ничего, Рогина мысленно себя подбодрила. Уже завтра муж вернется, а заодно и познакомит меня со своей мамой, о которой успела многое узнать от него самого, в том числе по своим независимым каналам. Готовясь к этому знаменательному событию, нервозное ощущение наступало каждый раз, когда она думала о предстоящей встрече. В следующее мгновение из задумчивости начальницу вывели слова подчиненного. "Просыпаются".